Глава четырнадцатая. Жених Фебы. Мистер Джордж Толбейс. Любой, кто видел этого джентльмена после седьмого числа сего месяца или имеет о нем какие-либо сведения, будет щедро вознагражден, связавшись с А. З. Ченсери Лейн, четырнадцать. Сэр Майкл прочитал это объявление во второй колонке «Таймс» Сидя за завтраком с госпожой Элисией, спустя 2-3 дня после возвращения Роберта в город. По-видимому, о друге Роберта до сих пор нет никаких известий, заметил он, прочитав объявление женей и дочери. Что до этого, ответила госпожа. Меня только удивляет, какой глупец даёт о нём объявление. Молодой человек был явно беспокойного нрава, ему не сиделось долго на одном месте. Хотя объявление появлялось три раза подряд, общество в Корте мало интересовало исчезновение мистера Толбса. После этого единственного случая его имя больше не упоминалось ни сэр Майклом, ни госпожой, ни Алисией. Отношение Алисии Одли и её хорошенькой мачехи не улучшились после того вечера, когда молодой адвокат обедал в Корте. Она числавная, легкомысленная, бессердечная маленькая кокетка. говорила Алисия своему Ньюфаундленду, Цезарю, который был единственным поверенным секретом юной леди. Она опытная, законченная кокетка, Цезарь. Ей недостаточно окрутить половину мужского населения в Эссексе своими кудряшками и глупым хихиканьем. Она во что бы то ни стало должна заставить этого глупого кузена стоять перед ней на задних лапках. У меня просто не хватает терпения с ней. В подтверждение последнего заявления Мисс Алисия относилась к своей мачехе с такой явной дерзостью, что сэр Майкл ощул себя обязанным сделать замечание своей единственной дочери. Бедняжка очень чувствительна, Алисия, увещевал баронэт. Она чрезвычайно болезненно воспринимает твоё отношение. Я нисколько не верю этому, папа, уверенно ответила Алисия. Ты думаешь, что она чувствительна, потому что у неё мягкие маленькие белые ручки? Большие голубые глаза с длинными ресницами и всевозможное притворство, которое вы, глупые мужчины, называете очаровательным, чувствительным. Да я видела, как она этими самыми хрупкими белыми пальчиками делает жестокие вещи и смеётся, видя причинённую ею боль. Мне очень жаль, папа, добавила она, увидев огорчённое выражение на лице отца. Хотя она встала между нами и украла у бедной Алисы любовь твоего щедрого сердца. Я хотел бы полюбить её для твоего блага, но я не могу, не могу, не может и Цезарь. Она подошла к нему однажды с хищной улыбкой на лице и погладила его большую голову своей мягкой ручкой. Но если бы я не держал его за ошейник, он бы вцепился ей в горло и перегрыз его. Она может очаровать всех мужчин в Эссексе, но она никогда не подружится с моей собакой. Твою собаку следовало бы пристрелить, сердито ответил сэр Майкл. Если Люси подвергнется опасности из-за её злобного нрава. Ньюфаундленд медленно повернул голову в сторону говорящего, как будто он понял каждое слово. В этот момент в комнату зашла леди Одли, и животное съёжилось около своей хозяйки с приглушённым рычанием. В поведении собаки чувствовался скорее ужас, чем ненависть. Каким бы невероятным ни мог показаться страх Цезаря перед этим хрупким созданием, как Люси Одли. Несмотря на всё своё дружелюбие, госпожа не могла не заметить, что Алисия не любит её. Она никогда не упоминала об этом, лишь однажды, пожав своими изящными плечами, она промолвила со вздохом: "Весьма прискорбно, что ты не можешь полюбить меня, Алисия". Так как я никогда не умела заводить врагов, но если приходится, то ничего другого мне не остаётся. Если мы не можем быть друзьями, то давай по крайней мере соблюдать нейтралитет. Ты не будешь пытаться вредить мне? Вредить вам? воскликнула Алисия. Как я могу повредить вам? Ты не будешь пытаться лишить меня привязанности твоего отца? Может быть, я не могу быть такой любезной, как вы, госпожа, и расточать улыбки и комплименты каждому встречному поперечному? Но я не способна на низость, и даже если бы и могла, то я думаю, вы настолько защищены любовью моего отца, что никто, кроме вас самой, не может лишить вас его привязанности. Как ты неумолима, Алиса, произнесла госпожа с небольшой гримасой. Я полагаю, ты намекаешь на то, что я лжива, но я не могу не улыбаться людям и не говорить им любезности. Я знаю, что я не лучше других, но что же делать, если я приятнее? Это естественно. Таким образом, Алисия исключила любую возможность сближения между ней и Майчихой, и поскольку сэр Майкл был в основном занят сельским хозяйством и спортом, из-за чего ему приходилось проводить много времени вне дома, то вполне естественно, что госпожа была вынуждена искать общества у своей белобрысой служанки. Феба Маркс в точности соответствовала тому типу девушек, которых произвели из служанок в компаньонки. Она была достаточно образована, чтобы понимать свою хозяйку. Когда Люсие позволяла себе раздражаться интеллектуальной трескатнёй, в которой язык едва поспевал за мыслями. Фебби неплохо знала французский и могла читать романы в жёлтых обложках, которые заказывала госпожа в Берлингтон Аркейд, и обсуждать со своей хозяйкой переплет и этих романтических историй. Сходство Люси Одли и её горничной, возможно, сближало этих женщин. Оно не было явным. Их можно было увидеть рядом и ничего не заметить, но если бы кто-нибудь увидел, как Феба бесшумно скользит по тёмным коридорам орта в призрачном свете сумерек, он легко мог бы принять её за госпожу. Резкий октябрьский ветер гнал по липовой аллее опавшее листья. и с призрачным шорохом наметал их в куче вдоль сухих гравиевых дорожек. Старый колодец наполовину должно быть был заполнен листьями, принесенными ветром, которые, как в водоворот, затягивало в его черную разрушенную пасть. Опавшие листья усыпали плотным ковром тихую гладь пруда, полностью скрыв его прозрачные воды. Усилия всех садовников, которых нанял сэр Майкл, Не могли сдержать разрушительного натиска осени на землях вокруг поместья. Терпеть не могу этот унылый месяц, воскликнула госпожа, прогуливаясь по саду и зябко поеживаясь под своим манто из соболи. Повсюду разрушение и упадок, и холодный свет солнца освещает это уродство земли, словно сияние газовых ламп морщины старой женщины. Состарюсь ли я когда-нибудь Феба? Выпадут ли мои волосы так же, как листья опадают с этих деревьев? Что со мной станет, когда я буду старой? Она вздрогнула при этой мысли и плотнее укутавшись в меха, зашагала вперёд так быстро, что её служанка с трудом поспевала за ней. Ты помнишь, Феба? продолжала она, вскоре замедлив шаг. Ты помнишь тот французский рассказ, что мы с тобой читали, историю о прекрасной женщине, которая совершила какое-то преступление, не помню какое? В зените своей власти и всеобщего поклонения, когда весь Париж пил за ее здоровье, а простые люди, оставив без внимания карету короля, бежали толпой за ее экипажем, только чтобы взглянуть на ее лицо. Ты помнишь, как она хранила свою тайну почти полвека, проведя свои преклонные годы в кругу семьи, любимая и почитаемая провинциальным обществом как святая и благодетельница бедных? Никогда она посидела, и глаза почти ослепли от возраста, её тайна и из-за какой-то неожиданной случайности была раскрыта. Её судили, признали виновной и приговорили к сожжению на костре. Короля, который ей покровительствовал, уже не было в живых. Двор, где она блистала, канул в прошлое. Влиятельные чиновники и судьи, которые могли бы ей помочь, давно сгнили в своих могилах. Храбрые юные рыцари, которые отдали бы жизнь за неё, пали на полях сражений она пережила всех и увидела, как век, которому она принадлежала, растаял как дым и она взошла на костёр в окружении лишь нескольких невежественных крестьян, которые забыли о её щедрости и улюлюкали вслед злой колдунье я не люблю такие грустные истории промолвила Фибо Маркс со дрожанием нет нужды читать книги в этом мрачном месте и так хватает ужасов Леди Одли пожала плечами и рассмеялась в виде примоту своей служанки. "Это мрачное место, Феба", подтвердила Анна. "Хотя не стоит говорить об этом моему дорогому старичку-мужу, несмотря на то, что я жена одного из самых влиятельных людей в графстве, не знаю, лучше ли мне чему мистера Доусона. Но всё же носить соболя стоимостью в 60 гинней и тратить 1000 фунтов на украшение комнат кое-что значит". казалось странным, что Феба Маркс, находясь на положении компаньёнки, получая щедрое вознаграждение и пользуясь привилегиями, как никакая другая служанка желала оставить своё место. Но тем не менее это было так. Она страстно желала сменить преимущество от лектора на весьма мало обещающее будущее в качестве жены своего кузена Люка. Молодой человек ухитрился воспользоваться удачей, которая выпала на долю его возлюбленной. Он не давал Фебе покоя до тех пор, пока она не выпросила для него, ни без вмешательства госпожи, место помощника конюха в корте. Он никогда не выезжал ни с Алисией, ни с сэром Майклом, и лишь раз, в один из немногих случаев, когда госпожа взбиралась на маленькую серую чистокровку, предоставленную в ее распоряжение, он сопровождал ее в поездке верхом. В первые же полчаса он убедился, что как бы грациозно ни выглядела госпожа в своей голубой амазонке, она была весьма посредственной наездницей и совсем не способна управлять лошадью. Леди Одли убеждала свою служанку, что она совершает глупость, желая выйти замуж за грубого конюха. Две женщины сидели вместе у огня в гардеробной госпожи, над домом нависло серое небо и чёрный узор плюща темнел на створчатых окнах. «Я надеюсь, ты не влюблена в это неуклюжее и отвратительное существо, не так ли, Феба?» — резко спросила госпожа. Девушка сидела на низкой скамеечке у ног своей хозяйки. Она не ответила сразу на вопрос госпожи, устремив отсутствующий взор на пламя в камине. Вскоре она заговорила, скорее рассуждая вслух, чем отвечая на вопрос Люси. «Я не думаю, что могу полюбить его». Мы с детства были вместе, и я пообещала, что когда мне минует 15 лет, то я стану его женой. Я не смею нарушить сейчас это обещание. Временами я даже составляла предложение, какое скажу ему, отказываясь держать свою клятву, но слова замирали у меня на губах, и я сидела, глядя на него, и ком в горле мешал мне вымолвить хоть слово. Я не смею отказать ему. Я часто смотрела, как он сидит и острогивает кол для забора своим огромным ножом, пока мне не начинало казаться, что как раз такие, как он, заманивают своих возлюбленных в уединённые местечки и убивают за то, что они не держат своего слова. Мальчиком он был отчаянным и мстительным. Я однажды видела, как он схватил этот самый нож ссорись со своей матерью. Говорю вам, госпожа, я должна выйти за него замуж. Глупая девчонка, ты не сделаешь ничего подобного, возмутилась Люси. Ты думаешь, что он убьёт тебя не так ли? А не кажется ли тебе, что если он убийца, ты вряд ли будешь в безопасности в качестве его жены? Если ты обманишь его, если он захочет жениться на другой женщине или присвоит твои небольшие деньги. Разве он не мог бы тогда убить тебя? Говорю тебе, ты не выйдешь за него, Феба. Во-первых, я ненавижу этого человека, а во-вторых, Я не могу расстаться с тобой. Мы дадим ему несколько фунтов, чтобы он смог начать своё дело. Феба Маркс схватила руки госпожи в свои и конвульсивно сжала их. "Госпожа, моя хорошая, добрая госпожа", возмолилась она со страстью. "Не просите меня обманывать его. Говорю вам, я должна выйти за него замуж. Вы не знаете его. Я погибла, если нарушу своё слово. Я должна выйти за него". "Ну, хорошо, Феба", уступила ей хозяйка. Я не могу спорить с тобой. За всем этим должно быть кроется какая-то тайна, это так, госпожа, промолвила девушка, отвернувшись от Люси. Мне будет жаль потерять тебя, но я обещала быть тебе другом. Чем твой кузен собирается зарабатывать на жизнь, когда вы поженитесь? Ему бы хотелось открыть таверну. В таком случае, она у него будет. И чем быстрее он упьётся до смерти, тем лучше. Сегодня вечером Сэр Майкл обедает на холостяцкой вечеринке у майора Магреева, а моя падчерица с друзьями в Грейндже. Ты можешь привести своего кузена в гостиную после обеда, и я скажу ему, что собираюсь предпринять для него. Вы так добры, госпожа, вздохнула Феба. Леди Одли сидела в роскошной гостиной, освещённой пламенем камина и восковыми свечами. Её тёмно-фиолетовое бархатное платье ярко выделялось на янтарного цвета подушках. Волосы струились золотым потоком вокруг шеи. Всё вокруг неё дышало богатством и роскошью. И странным контрастом всему этому и её красоте был неуклюжий конюх, который стоял почёсывая голову, в то время как госпожа объясняла ему, что собирается сделать для своей служанки. Обещания Люси были весьма щедры, и она ожидала, что, несмотря на свою неуклюжесть, он хоть и в своей грубой манере, но выразит благодарность. К её удивлению, он стоял, глядя в пол и не говоря ни слова в ответ на её предложение. Феба стояла рядом с ним, и казалось, его грубость неприятно поразила её. Скажи, госпоже, что ты благодарен, Люк, сказала она. Да я не так уж и благодарен, Грубо ответил ее любовник. «Пятьдесят фунтов не хватит, чтобы открыть таверну. Пусть будет сто, госпожа». «Это уж слишком», — возразила госпожа. Ее ясные голубые глаза заблестели от негодования. «Хотелось бы мне знать, откуда такая дерзость». «О да, тем не менее, вы дадите», — ответил Люк со спокойной наглостью, за которой скрывалось нечто большее. «Вы дадите сотню, госпожа. Леди Одли поднялась со своего места, пристально глядя ему в лицо. Затем, подойдя вплотную к своей служанке, произнесла высоким, звенящим голосом, который появлялся у неё в моменты сильного волнения. Фиба Маркс, ты рассказала этому человеку? Девушка упала на колени у ног госпожи. О, простите меня, простите меня, рыдала она. Я бы ни за что не рассказала, он заставил меня.